13. Заухоло сова. Потом раздался громкий треск, будто переломилось бревно, а через несколько секунд что-то загудело и стало светлее. Логика, звуки и запах горящей древесины подсказывали, что я в лесу у костра. Ночью здравый смысл не хотел принимать это на веру, и поэтому пришлось открыть глаза. Картинка чёткая, вот только очень странная. Лес с очень толстыми и высоченными деревьями. Горит огромный, выше моего роста, костер, а на бревне по другую сторону сидит тот самый гигант, который схватил меня. Блики пламени на его лице не дают рассмотреть хорошенько, но чувствуется в нем что-то знакомое. Ладно, по крайней мере, он не убил меня, пока я был в отрубе, и значит, дольше прикидываться спящим смысла нет. Информация сама себя не соберет. Я медленно встал и подошел к костру. «Привет!» — пробасил гигант. И вот тут мне стало очень не по себе. Вернее, я был поражен. Хотя тоже нет. Все эти слова даже близко не передают глубины моего охуевания. Гигантом был я сам, хранитель Ярослав. Внезапная догадка возвела и без того безграничную степень моего шока в куб, а я случайно не... Я поднял руку, но не увидел ее. Тогда опустил голову и только на краю зоны видимости заметил маленькую синюю лапку. Ну, писец. Приплыли. Я пространный кристаллоид. Так и должно быть, спросил я, и к своему огромному облегчению понял, что говорю без дефектов дикции. Как? пробасил я. Что мы телами поменялись. С кем? «Так, вот только не надо говорить, что обмен телами — это не самый большой геморрой, который со мной случился. Слушай, друг, а расскажи, пожалуйста, что тут происходит?» Я постарался придать тому, что было моим лицом, мордой, располагающее выражение. Хоть и не уверен, что получилось. «Мы идем спасать принцессу!» — заявил собеседник и хлопнул в ладоши так громко, что у меня едва не лопнули барабанные перепонки. «Ну, с этим понятно. Если откинуть всякие хреновые, но, сука, не исключенные, варианты, что мы вообще попали не туда, куда нужно, то задание, которое дал другой гигант, может быть адаптированным системным заданием испытания, и, спася принцессу, мы его завершим. Будет ли эта самая принцесса спутницей Проши? Вряд ли. Видимо, она просто тоже находится в этом мире. Получила ли она со своим партнером это же задание?» «Не исключено, но сейчас это не главное». «А кто мы?» Я продолжал задавать наводящие вопросы. «Ты и я». «А кто ты?» «Я великий воин Яр Ужасный!» Гордо задрал голову гигант и ткнул себя пальцем в грудь. «А я кто?» «А ты мой верный помощник Прохор Молния!» «Дамля, эти прекрасные имена — отголоски моего подсознания, что ли?» «Ладно, это тоже ерунда». Даже то, что мой компаньон забыл, кто он, и считает себя хрен пойми кем, неприятно, но не критично. Тут другое пугает. «А какие у тебя характеристики?» — спросил я, отходя немного дальше от пышущего жаром костра. «Большие! ха ха захохотал я, ружасный. «А, поточнее. Моща сорок!» Гигант согнул руку в локте и поцеловал себя в бицепс. «Неплохо!» «Ловкость тридцать!» Он подпрыгнул, и я явственно почувствовал вибрацию при приземлении гигантской туши. «Круто как!» «Выносливость тридцать пять!» На некоторое время он задумался, как бы это продемонстрировать, и в итоге треснул себя кулаком в живот. «Ух ты! А дальше?» «Э, что дальше?» Насупился здоровяк и снова сел на бревно. «Ну там, интеллект, колдунство, восприятие, удача...» «Да это херня все ненужное!» — махнул рукой Яр и, схватив огромный бурдюк, приложился к нему. «Да, согласен, херня полная!» Я постарался сделать тон максимально вкрадчивым. «Просто любопытно, больше одного в каждом!» «Конечно! За кого ты меня принимаешь?» «Тем более, есть чем гордиться!» «Ну давай, расскажи все своему верному помощнику Прохору, а я тебе потом свои расскажу!» «Восприятие пять!» «Удача пять!» Тут он замялся и стал говорить тише. «Интеллект два. Колдунство. О!» «О!» — это буква такая. «Цифра такая тоже есть! Десять — это один и О!» Собеседник начал нервничать, что при его габаритах внушало тревогу. «А, да, точно! Все понятно, спасибо! О, великий воин, я ужасный Гигант расплылся в улыбке и снова приложился к бурдюку. Пил он громко и неаккуратно, отчего с его броды потекла тонкая красная струйка. Надеюсь, это что-то не очень крепкое. Лес, по крайней мере, для существа такого размера, как я, безопасным не выглядел. Меня вопросами спутник доставать не стал, но мне самому было интересно, чем меня наградила система. Пока с уверенностью можно сказать только то, что интеллект у меня больше О, и даже больше двух. Так и вышло. Он равнялся тридцати. «Колдунство тоже, восприятие — двадцати, а удача — пятнадцати». Неожиданно очень порадовала ловкость, аж сорок. А вот остальное, <кхм> напротив, сильно, правда, ожидаемо огорчило. «Вносливость — пять, моща — два. Спасибо, ни один параметр не равнялся нулю, или, как сказал бы мой партнер, — о. Особенности отсутствовали, а из магии был ассортимент молний». Ударная, увеличивающая физические характеристики, правда не мои, и лечащая. А также прыжок, рывок и заклинание с перспективным названием «Смертельный удар». Именно последнему я и уделил самое пристальное внимание. Цена 500 маны. Ровно столько, сколько у меня было. Заклинатель переносится на расстояние до 10 метров и наносит удар лапой. При любом контакте с целью она умирает. Откат 12 часов. «Нормально, работать можно». Я закончил анализ и посмотрел на спутника, который как раз укладывался спать. «А караулить кто будет?» «А зачем?» — удивился он. «Ну, мало ли, монстры какие». «Мы еще на территории королевства, тут все зачищено!» — ответил он и широко, реально, сук широко, зевнул. э э э э э э э «А идти далеко?» «За тридевять земель!» «А это сколько в километрах или днях?» «Много!» «Сюр какой-то!» Я ошеломленно смотрел, как мой гигантский двойник, посчитав, что достойно ответил на все вопросы, завалился на землю и громко захрапел. Как назло, почти сразу после этого костер начал тускнеть. Это будто бы пробудило обитателей ночного леса, которые принялись ухать перекрикиваться, выть и издавать другие неприятные звуки. «Вот ведь мля!» Я с тревогой обернулся и, не придумав ничего лучше в несколько прыжков запрыгнул на грудь великану. «Может, поэтому Проша спал на мне?» «Одному в гигантском мире все видится опасным». Зато снялся вопрос о том, кто ночью дежурит. Вряд ли я смогу заснуть в такой обстановке. Минут через пятнадцать, когда света на маленькой поляне стало совсем мало, я, наконец, вышел из оцепенения. То, что я оказался в максимально непривычной ситуации, вовсе не повод засовывать голову в песок и отдаваться на волю судьбе. Во-первых, задач выжить, найти подругу Проши, а впоследствии попасть в изначальный мир, никто не отменял. А во-вторых, происходящее — это же опыт, это развитие. И это очень интересно. Тот же Сергей отдал бы руку, чтобы сейчас оказаться на моем месте. А я чем хуже? Так что надо срочно действовать и совместить все плюсы в одном. Изведать новые ощущения и понять, на что я способен. Это здорово увеличит шансы на то, что удастся выбраться из этого прекрасного, но уж больно чужого и непривычного места. Плюс к тому, в описании задания были слова Это поможет вам стать ближе и усилить связь. Значит, надо по полной вкусить, каково это — быть пространственным кристаллоидом». М -м, «С чего начать?» Я огляделся и увидел кучку сухих веток. «Ну как? Ветками они были для моего напарника, а для меня — нормальной толщины бревнами». «Ах, сломать-то не сломаю, а вот подтащить, пожалуй, смогу». В общем, первым тестом стала проверка мощи. Я её с треском провалил. Возможно, лежи эти сраные брёвна отдельно, у меня бы получилось справиться с самым мелким из них. Но они цеплялись друг за друга и не поддавались. К тому же лапки были слишком короткими, и тянуть-толкать я мог либо хвостом — он, кстати, оказался достаточно сильным и подвижным — или головой. В итоге, потратив пятнадцать минут и серьёзно упахавшись, Я забил на это бесперспективное занятие. Ладно, надо врубать то, чего у меня много — интеллект. Я снова залез на тёплую грудь яро-ужасного и задумался. Если хочу костёр, надо или искать новые ветки, или раскидать эти. Можно, конечно, разбудить громилу, но это не спортивно. Да и есть небольшой шанс быть посланным в пешее эротическое путешествие. В лес за новыми дровами идти стрёмно. «Да и тащить оттуда далеко. Значит, надо раскидать те, что есть». Я открыл список заклинаний и остановился на двух. Рывок и прыжок. Согласно описанию, первое должно было перенести меня на семь метров по земле, второе — по воздуху. Отойти подальше, скастовать рывок и... Разбиться к херам о гору брёвен. Нет, тут надо действовать тоньше. Я подпрыгнул к куче, выбрал самую тонкую ветку — бревно — из тех, что лежали сверху, и подлез под нее. «Ну что, моя умная, но слабая головушка, выдержишь?» Я прижался лбом к сухой коре. «А, похер! Один раз живем! Прыжок!» Меня швырнуло вверх, и, открыв глаза, я увидел землю очень далеко внизу. а — хотел заорать я, но вырвался лишь писк, а через секунду все закончилось. Приземление с высоты десятков моих ростов не принесло никакого дискомфорта. Вот что значит большая ловкость и мягкие лапки. Да и голова, которую я использовал не по назначению, почти не болела. Описание не обмануло. Это оказалось самое дешевое заклинание. И я потратил всего лишь двадцать пять единиц. Часов, к сожалению, нет. Но надо хоть примерно прикинуть, как быстро она восстанавливается так где там моя ветка?» «Ух ты!» Удачное место приложения силы помогло швырнуть полено в нужную сторону, и оно лежало не дальше, чем в метре от костра. Следующие десять минут я, пыхтя и используя в основном хвост, сумел затащить его на тлеющие угли. «Да, я молодец!» Ни хрена это особо мне не дало, зато самое главное я достиг. Понял возможности своего тела. «Надо продолжать» тем более сна ни в одном глазу. Кстати, маны за это время восстановилось 10 единиц, то есть примерно единица в минуту. Приемлемо. За следующие три часа я затащил в костер еще семь веток. К сожалению, моим надеждам прокачать мощу действием сбыться было не суждено. Но все равно я был собой горд, и за это время окончательно понял, на что способен, и в будущее смотрел с гораздо большим оптимизмом. Небо уже стало светлеть, и, свернувшись калачиком на груди громко храпящего самого себя, я закрыл глаза. Биологические часы подсказывали, что я ужасно и проснулся часа через четыре. Спал он спокойно и мне не мешал. Но, видимо, с утра в одно из его широченных ноздрей залезла какая-то белая букашка. Благо, он сначала что-то пробормотал, разбудив меня. Иначе, вероятнее всего... Мой жизненный путь закончился бы инфарктом весьма юном возрасте, и все потому, что мой партнер чихнул. Он просто чихнул, но для меня это выглядело примерно так. Он поморщился, что само по себе представляло достаточно стрёмное зрелище, затем с шумом вдохнул, отчего моя голубая шерсть вытянулась по направлению к его рту, а потом он это сделал. Меня оглушило и буквально снесло. И пришел в себя я, лишь сидя на ветке ближайшего дерева. Причем забрался сюда, не используя прыжок. «Что надо говорить?» — поинтересовался проснувшийся Яр. Приличных слов в голову не пришло, и я промолчал. «Будь здоров, надо говорить!» Видимо, поражаясь моей дремучести, великан покачал головой. «Скоро будем завтракать!» И еще две минуты мне потребовалось, чтобы окончательно прийти в себя. Но всё равно следующие полчаса я старался держаться от партнёра подальше. Тем временем он заново разжёг костёр и подогрел еду. Мясо, картошку, яйца и хлеб. Всё, что я очень люблю в своём стандартном обличии Но сейчас, ярко ощущая запах, едва сдерживал рвотные позывы. «Это тебе!» Я развязал узелок и положил его на землю. «Кабачки!» Я уловил их аромат, и в глазах будто всё померкло. Снова в этот мир я вернулся, когда от четырёх кусочков остались только корки. И те очень тонкие, так как всё, что было похоже на мякоть, я сгрыз. "Ты это?" произнёс спутник, удивлённо смотря на меня. "У меня их не так много. Не найдёшь новых, тебя сожру", пробормотал я, и я усмехнулся. Видимо, подумал, что я шучу. Но я вообще не шутил. Меня трясло, и я поймал себя на мысли, что за повторение того гастрономического удовольствия, которое только что испытал, готов отдать хвост. Не, хвост нельзя. Лапы. Обе. Все равно короткие. Я ружасный позавтракал, не спеша собрался и мы тронулись в путь. Он, кстати, вообще никуда не торопился и наслаждался каждым моментом жизни, и ему было абсолютно похрен, что делать. Спать, есть, болтать со мной, молча идти или смотреть, как трахаются букашки. А принцессу тяжело будет спасать? Для удобства я устроился на плече спутника. Разумеется, принцесс всегда тяжело спасать. Ты много спас уже? Не одной, но сын маминой подруги спас двоих, и обеих было трудно. А про эту принцессу что известно? Красавицы говорят. Кто говорит? «Все говорят!» А давно она пропала? «Да сразу после рождения исчезла!» «Ясно». Лето было на излёте, и днём установилась комфортная температура около 23-25. Леса сменялись полями, и те снова лесами. Дважды мы останавливались на короткие привалы и перекусы. Из них мне запомнились только... «Кабачки!» После полудня налетели тучи и заморосил дождь. «Вот если таким темпом пойдем», — я предпринял очередную попытку прояснить ситуацию, — «через сколько до принцессы дойдем?» «Завтра должны!» — неожиданно четко ответил спутник и смахнул воду с бровей. «Ну, наконец-то информация! И даже вполне приемлемая! Завтра — это не два года! Главное, чтобы это задание все-таки как-то относилось к нашей истинной цели. Но о том, что если это вдруг не так, я старался не думать». Ближе к вечеру мы вошли в лес. И вот он, похоже, кончаться не собирался. В этот раз мой компаньон повел себя совсем иначе. Он перестал болтать, подобрался, постоянно вращал головой и прислушивался. Полностью стемнело. я ужасно остановился, но разводить костер не стал. Похоже, он знал о том, где предстоит ночевать. И еще днем пожарил все, что можно было. «Тут опасно?» — прошептал я, не испытывая никакого желания слезать с его плеча. — Неизвестно. Никто из тех, кто сюда ходил, ничего не рассказывал. — Почему? — Не возвращался потому что. — Ну, мало ли, почему отсюда никто не возвращался. Может, понравилось им здесь жить, а может, прошли лес насквозь и поселились вместе с прекрасной принцессой. — Ночевать на дереве будем, — сообщил спутник и достал длиннющую веревку. «Он на том!» Он указал на толстое, даже для него, дерево, где на четырехметровой высоте ветки образовывали достаточно удобное гнездо. «Нет проблем!» Я разбежался и транзитом через несколько тонких веток взлетел на нужную, а потом и еще выше. Здоровяк достаточно ловко залез следом, устроился как мог удобно и принялся привязывать себя к стволу. «Будем спать по очереди! Я первый!» — сообщил он. «Если что, ори!» И не успел я сообразить и спросить о том, какие опасности тут могут нам грозить, как мой напарник закрыл глаза и громко захрапел. «Прекрасно, Маля! Неужели, когда я сплю, такие же звуки издаю? Из плюсов здесь то, что храп перекрывает все другие потенциально страшные звуки. Из минусов — такой грохот может нас выдать!» Напряжение начало спадать минут через пятнадцать. Через полчаса мне стало скучно и захотелось размяться. А спустя час я уже сидел на соседнем дереве, прислушивался к ночным звукам и совсем не прочь был пойти кому-нибудь навалять. Сдержался. И просто стал тренировать ловкость, прыгая с ветки на ветку. Потом с дерева на дерево. Затем с земли на ветку, на соседнее дерево и обратно. А потом храп вдруг прекратился. И я понял, что понятия не имею, где сидит мой напарник. «Да твою же мать!» Хорошо хоть направление примерно понимал и знал, что далеко уйти не мог. «Ладно, пора прекращать заниматься ерундой». Я сместился на три дерева в нужную сторону, искомое так и не увидел, но зато вспомнил одно из основных правил поведения в лесу. «Заблудился? Стой на месте!» Надо бы еще надеть что-то яркое, но это уже потом, если к утру напарник вновь не захрапит. Захрапел, причем достаточно быстро и недалеко. Я с облегчением выдохнул и уже готов был вернуться к нему, как вдруг увидел внизу движение. Движение чего-то очень большого. И самое неприятное — это что-то большое перемещалось медленно, абсолютно бесшумно и точно по направлению к раздающемуся из темноты храпу. Потестить смертельный удар? не На полное восстановление маны понадобится 10 часов. Причем поначалу мне будут недоступны никакие другие заклинания. Так что оставлю про запас. Сейчас главная задача — не дать неведомой твари напасть неожиданно. И на этот случай у меня только один вариант. Старая добрая молния. Сколько у нее там радиус? Семь метров. «Да монстра примерно столько же». Не желая рисковать, я перепрыгнул на следующее дерево и сколдовал заклинания. Сверкнула вспышка, и тут же раздался оглушительный рев. Огромный зверь встал на дыбы и ударил по той ветке, где я сидел. Хорошо, что меня там уже не было. С перепугу я переместился аж на два дерева вперед. Молния подожгла шерсть зверя, и в свете пламени мне удалось оценить его размеры. Они впечатляли. На задних лапах метра четыре, в ширину около двух, что-то вроде медведя-гризли. И сейчас, пытаясь потушить пламя, он подбежал к ближайшему дереву и толкнулся в него спиной. Дерево затрещало и упало. Монстр, продолжая рычать, прыгнул к следующему и тоже сломал. Странный какой-то, почему бы на спину не упасть? «Рохар!» Сквозь крики боли и гнева до меня донесся голос моего спутника. «А, да, он же не знает, что со мной все в порядке». Испытывая чувство вины, я в несколько прыжков добрался до нужного дерева. «Тут?» «Хорошо!» С видимым облегчением выдохнул Ярослав. То есть я ужасный «Что там?» «Крень какая-то здоровая, кралась на твой храп». Я запрыгнул напарнику на плечо. «А трещит чего?» «Да оно сейчас пытается потушить огонь от моей молнии и деревья ломает». «Надо бы убить!» — с сомнением произнес партнер и повернул голову ко мне. «Да я бы не стал рисковать. Здоровый больно. К тому же сам он вряд ли теперь полезет, зато других монстров наверняка распугал». «Кроме тех, кто еще больше или которых много?» — резонно заметил собеседник и завертел головой. «Пойду проверю, как он там». Через несколько минут тихо произнес я. А то замолчал что-то. Потом вокруг попрыгаю, посмотрю, не появится ли еще кто. «Добро! Только осторожнее!» Не сразу, но большого зверя я нашел. Он полз в противоположную сторону. Разведка же остальной, прилегающей к нашему дереву территории, ничего не принесла. А когда я вернулся, спутник, как ни в чем не бывало, спал. После потраченных сил и небольшого стресса, шило, колющее жопу, притупилось. И я решил остаток стражи нести, не удаляясь больше, чем на два дерева от гнезда. Максимум три. «Ну, точно не больше четырёх!» Часа через три я уже легко выполнял любые трюки, а хвостом не только научился поддерживать баланс, но и ловко цепляться им за ветки. Плюс к тому стал хорошо ориентироваться по звукам и понимать, что есть что в ночном лесу. «Адьям!» — прошептал я на ухо Яру. Он проигнорировал. «Адьям!» — громче ряфнул я. «Тоже без результата!» Повышать голос дальше было опасно. И я поступил иначе. Кончиком фоста пощекотал великану ноздри. «А-а-а-а-а-а-а-а!» проревел он на весь лес. «Ну, теперь к нам точно никто не сунется. Думаю, даже тот гризли, если имел сомнения, сейчас уверенно ломится в противоположную сторону». «Привяжешь меня?» — уточнил я у спутника. «Мешок привяжу, а ты залазь в него!» Он предложил более разумную идею. «Реально так лучше, и случись что, смогу без проблем вылезти». «Оказалось, что всё не так просто».